Выслушав слова Густова, она знала, что капитан продолжит стратегическое собрание даже после того, как король Заклинатель покинул командный шатёр. В то же время она помнила, что половина не смогут решить эту проблему, не проливая крови. Примедел закосила губу и умолкла. Однако, капитан, мы не сможем победить в этой битве без жертв. Прямо сейчас мы должны пожертвовать немногими, чтобы спасти многих. Ная увидела, как глаза Ремедел вспыхнули плающим пламенем. Это не та война, за которую её величество могла бы нас вознаградить. Ведь мы мечи её величия, мы служим святой королеве. Она хочет, чтобы люди этой нации жили и работали в мире. Да, но святая королева, она мертва. Но прежде чем Густов смог это сказать, Эрмедиус выкрикнула, чтобы прервать его. Следующий святой король ещё не назначен. Разве мы не должны защищать идеалы Святой Королевы, которые мы посвятили наши мечи и честь? Что даёт нам этот обет верности, если же мы сами его и нарушаем? А, ну всё понятно. Не, я поняла. Примедиус была связана идеалами человека, которому она поклялась в верности. Рыцарь Святой Королевы, который любит народ, не мог сделать ничего, что могло бы нанести вред людям. Именно это и связывало её Единственным, кто мог разрушить её цепи, был следующий человек, которому она предложила бы свою верность. В чём проблема? Кому вы посвятили свои мечи? Вы все прошли церемонию, чтобы стать паладинами. А как вы тогда представляете себе службу паладина? Когда оруженосцы становились паладинами, они встречались со Святым Королём и ритуально предлагали ему свой меч, который носили. Точно так же, когда происходила смена Святого Короля, Паладины встречались с ним, и уже ему предлагали свои мечи, принося при этом свою клятву верности. Поэтому все в этой группе паладинов посвятили свои мечи святой королеве. Или вы этого не делали? Её тон изменился мгновенно. После вспышки гнева она сразу же остыла, её голос был наполнен холодом. Может быть, святая королева ошиблась, пытаясь дать каждому немного счастья? и построить нацию, в которой никому бы не пришлось плакать. Она не ошиблась, но в зависимости от ситуации всё может измениться. Кто? Что может измениться? Скажи мне, есть ли более высшая форма правосудия, чем та, в которой не нужно приносить в жертву никого? Густон закрыл рот. Нея поняла, что сейчас капитан допустила ошибку. Ведь её не вело обещание верности с этой королевой, которой она выприседнула на верность. Премедеус сказала, что необходимо поддерживать справедливость, какой бы ни была дорога, каким бы трудным ни был путь, нужно было преодолевать все трудности и продолжать идти вперёд, не обращая внимания на то, что творится вокруг тебя. Пожертвовать немногими, чтобы спасти многих, или спасти всех, независимо от того, насколько это будет тяжело и непреодолимо. Какой из этих путей был действительно справедлив? Это было слишком очевидно. Понятно, что это был последний вариант. Однако это было слишком идеалистично, и нормальный человек сразу же отказался бы от него. Однако, даже зная об этом, Ремедиус всё ещё настаивала на спасении всех. Она твёрдо придерживалась идеалов, которые обычный человек уже бы давно отверг. Вот почему она была капитаном паладинов, самым высокоранговым паладином из них всех. Ремедиус была единственной то стремился к своему высокому понятию о справедливости. Те, кто не мог понять этого, были жалкими. Возможно, они понимали её, но несколько полудинов опустили голову от стыда. Если кто-то считал правосудие короля заклинателя убить одного, чтобы спасти тысячу, справедливостью короля, то справедливость ремедиус, одна или тысяча, они все одинаковы. Были идеальной, сияющей формой справедливости. Обе стороны были справедливы. Никто не был неправ, но даже так, без силы нет и правосудия. Например, если бы Ремедиус была сильнее, если бы она обладала божественной силой, которую Нея не могла бы себе и представить, она могла бы спасти ребёнка и жителей города. В этом случае проблем не было бы. Но на деле всё было совсем не так. Она стояла здесь, потому что не было возможности продолжать битву, не принеся жертву. существование правосудия требует силы. Ах, я хочу стать сильнее, настолько, чтобы я могла стереть с лица земли следы Йелдваофа. Простите меня за вмешательство, но пока что вы в тупике, но продолжая в том же духе, вы ни к чему так и не придёте. Это исключительно холодный голос сдул накопившийся в воздухе жар. Ваше величество! Капитан Костодио, если так и будет продолжаться, Вы только поможете врагам узнать о значимости заложников. С моей точки зрения, вы не сможете захватить этот город, не пожертвовав никем. Конечно же, нет. Должен быть лучший способ сделать это, способ, где никем не нужно жертвовать и где никто не должен пострадать. В ответ на этот голос, который звучал так, будто его выбили из неё, король заклинатель дал прямолинейный ответ. Я в этом сомневаюсь. Мы и так потратили слишком много времени. Если так будет продолжаться и дальше, мы только повторим те же ошибки. Ремедиос сильно прикусила губу. Небольшой ручеёк крови спустился вниз. Тогда капитан: "Просто принесите в жертву этого ребёнка". "Да как ты? Хм. Предоставьте остальное мне. Поскольку уже прошло столько времени, а вы до сих пор стоите здесь, я сильно сомневаюсь, что вы сможете пойти вперёд". согласившись с крошечной жертвой. Вы правда вмешиваетесь? Все услышали голос Неи, которая уже не могла не закричать. Его величество копил ману, чтобы сразиться с Йелдвофом. Разве использование этой маны сейчас не помешает битве против Йелдвофа? Всё как ты и говоришь, Бараха. Тем не менее, нет другого способа спасти больше людей. Хотя я не могу гарантировать, что потерь не будет вовсе. По крайней мере, будет намного меньше, чем если бы вы продолжили свои попытки. Каков ваш ответ? Вы оставите это дело мне? Значит, даже так будут ещё жертвы? С сожалением так, капитан Костодио, Примедио склонила голову и не сказала ни слова. Она пошла к городу, куда ополченцы смотрели её с непростыми взглядами. Мои извинения, ваше величество. от имени капитана. Пожалуйста, позвольте мне Густову попросить вас о помощи. Так значит, наверное, это бессмысленный вопрос. Но вы меня за это отблагодарите, верно? Все присутствующие были задачены вопросом короля Заклинателя, но они сразу же ответили согласием. Но я не упустил обеспокоенство в их сердцах по поводу того, почему он задал такой резонный вопрос. Хорошо, тогда я восстановлю порядок в городе Водиночку. Ой, господа, должны следить за рыбой, которая ускользнёт из сетей. Убивайте или берите их в плен. Лично я предпочёл бы взять в плен, чтобы потом допросить. Кроме того, я буду использовать нежить, так что не волнуйтесь. Сказав это, король-заклинатель отправился к городским воротам, не дожидаясь ответа. Большая магическая печать, массовое удержание. Король-заклинатель не останавливался, пока произносил заклинание. использовал их. Он провёл рукой и вызвал несколько мерцающих теней. Всего их было 10. Они излучали уникальную ауру нежити, ту, которую не могли иметь живые. Их полупрозрачные формы отображали эмоции страданий. Это были призраки. На одном из уроков по монстрологии Нея однажды слышала, что они принимают форму того существа, которое их увидел, но в отличие от того, что говорили на лекциях, На деле их странный внешний вид напоминал три тёмные человеческие тени, связанные вместе. Высшие призраки, монстроподобные тени, последовали за королём-заклинателем. Трава у их ног увидала мгновение. Уже и без того потемневшие из-за холода побеги теперь быстро съёживались, как будто у миг потеряли всю воду. Идите туда и ждите моих указаний. Нежить двигалась идеально синхронно, неподверженная силе притяжения Они легко и быстро взмыл воздух. Через несколько секунд нежить расстаяла в лазурном небе над головой, и тот факт, что она больше не могла видеть их глазами, которыми так гордилась, только усилил её шок. Она стояла и задавалась вопросом: почему он не разъяснял только что вызванной нежити больше никаких деталей? Он, король заклинатель, который мог продумывать совершенные планы сражений, наверняка не упустил бы это из-поля зрения. Это это были высшие призраки, поскольку они являются бестелесными существами, они могут проходить сквозь стены и другие препятствия. Конечно, они не могут проходить абсолютно через всё. Такие подробности, Верри, отна тебе уже не так интересны. Что ж, они лишь подготовительный этап плана по взятию города. Теперь, пожалуйста, останься здесь, госпожа Бараха.